Глава 75. И теперь уже на меня смотрят все присутствующие в ожидании моего ответа. Встретилась взглядом с Ярославом. Он смотрит так по-доброму, тепло. Вспомнила ощущение, когда была на сцене, как хотелось петь только для того, чтобы он смотрел на меня с восхищением. «Я справлюсь», — согласно кивнула. «Хорошо», — сумела произнести я, — Шеф довольно выдохнул, его глаза хищно заблестели. Как же все-таки я попала? Не хотела же так сильно влюбляться. Кажется, в один момент все оживились, обсуждение пошло более активно. Но остался невыясненным один вопрос. «Так, Лара, будет в мюзикле участвовать?» спрашивает неугомонный Ник через некоторое время. И вновь все замолкают. «Будет», твердо отвечает шеф. Кем? Скорее всего, злой фей. Денджер хмыкнул. Она согласится. сбесится же. Я с ней поговорю. Согласится. Ярослав говорит так, что нет никаких сомнений в участии Лары. Совещание было очень долгим, но зато за один раз предварительно утвердили весь актерский состав. Звездных имен будет немало, но будут и такие, как я, новички, повезло нашему водителю Диме. Его взяли на роль прислужника Лары. Вообще, я заметила, что личности набрали колоритных на все роли. Красивых, ярких. Как я сюда попала, если, по мнению, Ника не яркая? Еще и на роль красавицы-принцессы? Самой до сих пор не верится. Мама с папой будут в шоке. «Ник, тебе придется перекрасить волосы лучше в свой натуральный цвет», обрадовал шеф Ника в конце совещания, когда все уже начали расходиться. «Ага». Счастливо отозвался Денчер. Ты почему такой радостный? С подозрением спросил Ярослав. По сцене соскучился? Ну да, тем более в мюзикле я еще ни разу не играл. Вообще в актерском направлении еще себя не пробовал. Новый интересный опыт. Но это не главное. А что же главное? Денчер широко распахнул объятия и пошел мне навстречу. У меня будет с Сашей много сцен с объятиями, танцами и поцелуями, которые будут повторяться раз за разом. Ярослав изменился в лице, мгновенно посровив. Но мне не до шефа. Ник чуть не схватил меня в своей ручонке и едва успел увернуться. Спряталась за широкую спину начальника и из за своего безопасного укрытия ворчливо произнесла. «Максимум, на что можешь рассчитывать, это сценический, настоящий поцелуй». «Вот коза вредная!» — смеется Денджер. «А ты, олень!» «Хватит!» Пресекает начинающуюся перепалку Ярослав, разворачивается, берет меня под руку и уводит из кафе. «Да уж, Ник Принц!» Соглашаясь на роль, я как-то не подумала об этой проблеме. И такое ощущение, что эта проблема окажется куда более нервотрепательной, нежели моя боязнь сцены. Так глубоко ушла в мысли о сегодняшнем кастинге и о том, как все будет дальше, что не сразу заметила, куда ведет меня шеф. «Мы в подземном гараже». Ой. «А зачем мы сюда пришли?» Спрашиваю. «За время обсуждений в кафе я, конечно, успела сбегать забрать по просьбе шефа свои и его вещи из кабинета, но как-то не подумала, что уезжать будем вместе. Меня подвозить не надо, я тут близко. Я хотел бы с вами еще пообщаться, отметить вашу новую роль, обсудить наши дальнейшие планы. Вы не против? Или у вас на вечер были другие планы?» Произнес начальник, подводя меня к своей машине и лично открывая дверь. «Сажусь в салон, по коже бегут мурашки. Очень стало интересно, что же там за наши дальнейшие планы?» «Куда больше хотите, ко мне в гости или в ресторан?» Интересуется босс, садясь рядом. «Конечно, к вам. В ресторан?» Для себя решила, что к шефу больше не ногой в качестве друга. Чтобы, приезжая, не ждать непонятно чего и не разочаровываться. Ярослав о чем-то подумал, Затем сказал Роме название ресторана, чего водитель удивленно обернулся и уточнил еще раз: Да, туда. Стало любопытно, что же это за место такое, раз Ром удивился. И вот мы едем. Так как были в центре, то предполагало, что и ресторан находится где-то неподалеку. Но нет, все едем и едем куда-то. Даже немного напряглась, когда в сгущающихся сумерках заметила, что мы заезжаем в лес, оставляя город далеко позади. Но доверие к начальнику настолько сильно, что не стала спрашивать, в какой ресторан надо так долго ехать. Потом сюрприз будет. Спустя целый час мы все-таки приехали. Только вышла из машины, и меня прямо окутали ароматы соснового бора и теплого летнего вечера. Вокруг, среди леса, темнеют массивы больших деревянных домов. Парковые ухоженные дорожки, фигурные фонари. Ярослав Леонидович, как-то не очень похож на ресторан. В этом парк отеля отличная кухня. Авторитетно заверил меня шеф. Весело фыркнула. Вы бы еще при рядовом походе на ужин на другой конец мира улетели. Заявив, что там есть хороший ресторан. Неплохая идея. В следующий раз обязательно так и сделаем. Вы ведь шутите? Недоверчиво уточнила я. Начальник ничего не ответил. «Ярослав неспешно ведет меня вглубь территории. По сути, мы гуляем на природе. Вот и большое здание главного корпуса. Заходим, и там нас весьма радушно встречают сотрудники. Ресторан действительно хорош как внешне, так и кухней. Тихоживая музыка, спокойная атмосфера отдыха и праздности. Мы с Ярославом сидим за столиком возле большого панорамного окна. пытаясь рассмотреть что-нибудь на улице, но уже почти стемнело». Вижу только свое отражение. Ощущаю себя волшебно. Мне понравилось это небольшое приключение, когда ничего не планируешь и вдруг оказываешься не в душном городе, а на природе. Вместо недавнего стресса и переживаний, расслабленности, спокойствия. Неспешно беседуем с шефом о будущем мюзикле и... Саша, я хочу поговорить с вами о вашем будущем и предложить помощь в развитии в музыкальном и актерском направлении. Кажется, мне даже сердце на миг остановилось. Ярослав подождал немного, но поскольку я молчу, не торопясь ему возражать, продолжил. «Я вижу у вас потенциал. Сегодня в очередной раз в этом убедился. Также я вижу, что вам страшно выступать, но вы справляетесь. А значит, со временем от страха можно будет постепенно избавиться. А в чем будет заключаться это? Продвижение?» Шеф смотрит недоверчиво. «Наверное, думал, что я буду отнекиваться». Доказывать, что мне все это не нужно. Готовился к битве. Для начала подбор индивидуального образа. Сценического псевдонима. Запись первого альбома. А дальше будем посмотреть в зависимости от того, как пойдет. И это нужно будет на гастроли, потом ездить по разным городам? Вполне возможно. Если станете популярны, и на ваше выступление будут покупать билеты. Ну, а как же? Я ведь тогда больше не буду вашей помощницей. Ярослав улыбнулся. А вы хотите ей оставаться?